Глава восьмая. Джон. Какое облегчение. Вновь оказаться в оживленном центре Тилурида, вместо того, чтобы сидеть в заперти в городской квартире Стиж или в полном одиночестве. Поверить не могу. Едва не проболтался, что у нас ничего не получится. Наши отношения себя изжили. Пора уже сказать об этом жене. Я скоро решусь. Завтракаем на летней веранде Чопхауса. Ресторана во внутреннем дворике отеля Нью Шеридан. Чопхаусу уже больше ста лет, и пару-тройку семейных размолвок его стены наверняка помнят. Мы с сохраняем видимость приличий, кулаками не машем, друг друга не обзываем, тарелками не швыряемся. Все это не в моем стиле, а вот насчет нее я не уверен. Чувствую, как в Тиш зреет гнев, будто собирается летняя гроза, Слишком давно я не уделял ей внимания. Между нами словно граната на столе лежит. Бог знает, что может случиться, стоит кому-то из нас выдернуть чеку. Не нравится мне это, совсем не нравится. У нас скейт никогда такого не было. Забрасываю в рот ложку салата коп и тщательно пережевываю. Выдерживаю паузу. Салат коп. Распространенный в США салат, состоящий, как правило, из нарезанной зелени, помидоров, жареного бекона, отварного куриного мяса, авокадо, вареных яиц, лука, сыра рокфор, черных оливок и винегретной заправки. Нам обоим сейчас лучше молчать. Зачем начинать спор, если знаешь, что ничем хорошим он не завершится? Отложим его до дома, до Коламбуса. Я все понял. Просто нужна была полная ясность. И сравнение жизни с Кейт и жизни с Тиш мне очень помогло. Если хорошенько вникнуть, разница просто огромная. Пришлось расставить все по полочкам, чтобы не допустить ошибку. Я должен поступить правильно. У нас ничего не получится. Продам дом, половина денег отойдет Тиш. Пусть оставит и машину, и драгоценности. Этого вполне достаточно. У нее есть акции, которые я ей выделил. Так что тишь, состоятельная молодая женщина. Она сможет начать все заново. Вариантов хоть отбавляй. А я? Мне бы лишь избавиться от молодой жены. Печально, не правда ли? Как быстро любовь уступает место боли. Мы с Кейт жили не слишком мирно, Но чему удивляться? Подросток, дочь, стрессы на работе. Нам было не до себя. А то, что происходило между мной и Тиш, еще хуже. Даже не знаю, как назвать наши отношения. Такое впечатление, что грудь сдавили в тисках и медленно подкручивают винт. Все происходит в полной тишине, и от этого еще страшнее. Мы не кричим друг на друга, нет. Просто тихо и медленно кипим. Волей-неволей захочешь сбежать от подобной жизни. «Как салат?» — спрашивает Тиш, не отрывая от меня взгляд. «Когда я спас ее от гремучей змеи, она говорила куда мягче. Может, нам взять за правило встречать змею каждые несколько часов? Глядишь, дела и наладятся». «Отлично», — мычую я, отправляя в рот очередную ложку. Тиш заказала бутылку розового вина и сейчас приканчивает ее в одиночку. Не самое полезное времяпрепровождение. Впрочем, ей помогает, а вот моя горная болезнь от алкоголя лишь обостряется. Пытаюсь сберечь себя до вечера. Мне предстоит выпить не один бокал, чтобы дотянуть до завтра. «Точно не хочешь вина?» слегка невнятно спрашивает жена, поднимая бутылку. «Опа!» Здесь только на бокалы осталось. Ха! Она выливает себе остатки вина. Твое здоровье! Чем еще хочешь сегодня заняться? Чем-нибудь особенным? Хочется ответить, слегка вздремнуть. Только вот боюсь, что молодая жена хотела бы услышать кое-что другое от старика мужа в разгар романтических выходных. Готов на все, что бы ты ни предложила. Она улыбается. А я горжусь своей находчивостью. Знаешь, я бы занялась шопинг терапией Небольшой поход по магазинам. Что может быть лучше? Заодно выберу подарок твоей дочери. Она ведь так любит телурид. Эшлин действительно нравится бывать в телуриде. Здесь она училась кататься на лыжах. Здесь мы втроем с ее мамой не раз чудесно встречали Рождество и День Благодарения. Сглатываю комок в горле. На последнюю мою просьбу съездить вместе в Теллурид, дочь ответила, что я разрушил ее светлую память об этом месте, сделав здесь предложение Тиш. Признаю, тогда я не заглядывал столь далеко вперед. И все же Эшлин вернется. В конце концов, ее жизнь полная чаша. У Тиш было несчастливое детство. Она не так много рассказывала, но вряд ли видела много хорошего. О ней никто толком не заботился, пока не появился я. Хотя, почему я? Это она появилась в моей жизни. И я тут же начал думать членом, забыв, что это делают головой. Подавляю укол вины и напоминаю себе. Стиш все будет в порядке. Денег у нее в избытке. Беспокоиться ни о чем не придется. Все образуется. С ней этими мыслями не делюсь. Держу их при себе. Чем дальше, тем отвратительнее. Вот, например, сейчас. Со стороны это выглядит так. Счастливая семья наслаждается дорогущим обедом в одном из лучших ресторанов Тилурида, предвкушая прогулку по городу. На самом деле все не так. Совсем не так. С трудом дожевываю салат и рассчитываюсь. Есть здесь у Эшлин любимый магазин, Интересуется Тиш, пока я, погрузившись в воспоминания, сопровождаю ее по Мейн-стрит. Хороший вопрос. Последний раз мы были с ней в Телуреде пять лет назад. Произнеся это вслух, тут же ощущаю, как горло вновь подкатывает комок. Время летит, и мы с дочерью с каждой минутой расходимся все дальше. Плохо дело. Ладно, две юбки — то, что нужно. Подыщу какой-нибудь приятный пустячок для нее и себе что-нибудь присмотрю. Можешь подождать снаружи». Тиш указывает на лавочку, и я подчиняюсь. «Надо же, сколько выпила, а идет почти ровно. Не говоря о шопинге». «Нет, беру свои слова обратно. Шопингом она может заниматься в любом состоянии. Это я еще в самом начале заметил». Кейт никогда в жизни не посещала торговый центр Теллурида. Скользила взглядом по витринам и все же предпочитала оставаться на свежем воздухе. Разумеется, она содержала стилиста, каждый месяц обновлявшего ее гардероб. Вполне разумно. Времени на походы по магазинам не было. Все же Кейт управляла огромной компанией, но выглядела всегда потрясающе. Да и сейчас ничего не изменилось». Как бы она смеялась, увидев меня на скамеечке, словно наказанного ребенка, просто старый папик, ожидающий из магазина молодую жену. Черт, черт! Вытаскиваю телефон. Сейчас мы скоротаем время. Набираю телефон Кейт. Пусть он и под запретом. Бывшая супруга занесена в список контактов под именем Мейбл, хотя вряд ли удастся кого-нибудь обмануть подобной конспирацией. «Что ж, простите ж. однако нам с Кейт нужно обсудить некоторые темы, о которых никто не должен знать». Она отвечает после первого жигутка. «У тебя все хорошо? Что-то случилось? Ты один?» «Видимо, нужно пояснить. Бывшая жена обеспокоена, так как я звоню именно в субботу во время своего романтического побега. Тиш ведь завела правила. мы с Кейт не можем общаться без ее одобрения» а уж за пределами офиса, тем более. Только под присмотром тишь. Поэтому я никогда и не звоню, Кейт, если молодая жена где-то рядом. Избегаю взрыва, не хочу третьей мировой. Понимаю, это смешно. Мы с Кейт возглавляем компанию. У нас дочь, у нас своя жизнь. Была своя жизнь. Черт. Свалял дурака. Позволил ей утащить меня прямо с вечеринки. Рассказываю я, наблюдая за входом в бутик. Как только дверь откроется, тут же нажму на отбой. «Ты оставил меня наедине с кучей нерешенных вопросов?» Кейт громко вздыхает. «То есть, извини. Просто хотела сказать, что их накопилось довольно много. Я сейчас в офисе. Отвечаю на звонки сотрудников. Тебя очень не хватает. Мы вместе настоящая команда» если говорить о работе. «Знаю. Уже завтра буду дома. Прости меня, прости за все, Я все исправлю». Сам не пойму, зачем добавил последние слова. «Ладно», — сказал и сказал. «Где она сейчас? Как тебе удалось позвонить? Ничего не стряслось?» Кейт переживает за меня и правильно делает. «Я уже начинаю думать, что моя молодая жена — настоящая сумасшедшая». Тиш зашла в магазин, что-то выбирает для Эшлин. Сначала, правда, удовлетворить свои аппетиты. Что ж, ничего удивительного. шопинг у нее хорошо получается. Может, пусть так и ходит по магазинам, пока выходные не закончатся. Ничего, не волнуйся. Я здесь справлюсь до твоего приезда. Все в порядке. Как она добра! Если бы в порядке... Ужасно сознавать, что пришлось тебя оставить. Быстро добавляю. Обещаю, часть дел возьму на себя, как только вернусь. Уверен, что завтра приедешь, смеется Кейт. По-моему, за тебя все решает кто-то другой. И все же надеюсь тебя увидеть. Послушай, как только окажусь дома, все изменится. Увидишь, ты снова сможешь мной гордиться. Задумывается ли она о примирении? К сожалению, сейчас нет повода задать подобный вопрос. Во всяком случае, пока нет. Мне еще предстоит усердно поработать, чтобы заслужить доверие бывшей жены. Я все понимаю. Тиш подходит к кассе, и продавщица заворачивает ее покупки в розовую бумагу. Мое время вышло. Ну, наслаждайся телуридом. Будь осторожен. Помнишь, как в тот раз заблудился с обратной стороны горы? Улыбаюсь, вспоминая. Мы тогда даже испугались, однако уже через пять минут нашли нужную тропинку наверх и потом сами посмеивались над своими навыками ориентировки в горах. Помню, конечно. Альпинисты из нас те еще. Кейт хохочет, и ее смех согревает мне сердце. Ладно, заканчиваем разговор, иначе попадешь в беду. Погоди! Поздно. Она положила трубку. Тиш выходит из магазина с двумя пакетами, и я поспешно пихаю телефон в карман, пинаю кочку трекинговым ботинком и, наконец, встаю помочь жене с ее совершенно необязательными покупками. «У нас ничего не получится».